Глава пятая. Шок. Сижу с одной приятельницей из маркетинга, Дашей, в столовке. Едим по салату с тунцом, трепимся о новогодних продажах. Не сплетни, а обычная внутренняя трепотня. Даша знает, как только начинаются сплетни, я не участвую. Разворачиваюсь сразу. Иду в кабинет, дочищаю хвосты по поставкам, кое-какую аналитику читаю по тенденциям, особенно по конкурентам. Но в стране таких, как мы, пока нет, я читаю больше мировую. «Приехали клиенты?» «Уже заканчивает обзор. Веду к тебе. Три минуты. Га-га-га!» Прислал Мысе сообщение. «Давай уже!» Символический стук, и дверь открывается. Шок! После того, как я ушла от Никиты, мы больше с ним не пересекались. Он делал попытки сойтись, звонил несколько раз, но я ему отказала. Сева был вне конкуренции. А последний раз просто откровенно его послала, чтобы больше мне никогда не звонил. И он не звонил. Но рявкнул в своей гнусной манере, что я об этом пожалею. Никита стоит у двери в кабинет. Мое сердечко сразу грохнулось в пятки. Чего я так испугалась, я не понимаю. Я чувствую, что с этой минуты начнутся проблемы. Он их принес, он не может без них. Изменился. Очень повзрослел и так на шесть лет старше. Стал таким маститом, солидным мужиком, чуть ли не в крокодиловых ботинках. Рядом девушка, отдаленно похожая на меня, как мне кажется, только пониже, ростом и волосы подлиннее. Я больше смотрю на нее, чем на него. На него не могу. Закричать и выгнать его вон тоже не могу. Я на работе. Комплект этот с опалами красивый и редкий, уникальный в прямом смысле слова. Но у него есть одна небольшая проблема. За такие деньги люди обычно покупают бриллианты или главную тройку. Рубины, изумруды, сапфиры. А тут опалы по цене бриллиантов. У нас публика не очень в курсе, что это, это не очень модно еще, многие могут вообще не понять. Только в кругах, где все бриллианты уже куплены, хочется незнамо чего, чтобы выпендриться на очередной тусовке или попасть в светскую хронику в глянце, но и там доплачивают. Это сложная вещь на любителя, причем очень состоятельного и продвинутого любителя, а таких мало, и комплект может зависнуть. Откуда у Киселева появились такие познания в драгоценных камнях? С чего это он полюбил ювелирные украшения? Вопрос тоже непростой. Очень много состоятельных людей не тратят на это деньги. Это не вложение, в отличие от предмета искусства, которое со временем растет в цене. Хотя редкие камни могут быть вложением, но опять же есть риски. Никита и Вероника, представляет их мыся, Безмятежные всегда готовые к продажам, слегка роботизированные даже. Здравствуйте, Протягиваю руку сначала его жене, потом Никите. Галина. Они садятся на мои белые кресла, и продавец, которая шла за ними, следом вместе с Мысей, ставит замшевый поднос с комплектом на мой стол. Спасибо. Говорю я ей, она уходит. Мыси тоже исчезает. Это моя партия. Цена комплекта – небольшая квартира в Москве в пределах Садового кольца. Упустить клиента я не имею права, и мои объяснения, что клиент, мой бывший, с которым я не хочу разговаривать, недопустимы и не имеет никакого отношения к бизнесу. И еще я не могу подвести нашего креативного директора. Это Серафима, которая прежде, чем привести его в наш центр, спросила меня «Осилишь?». Я ответила, что осилю. То есть, если я не продам этот комплект до Нового года, доверие ко мне будет подорвано, и я не буду считаться продавцом номер один, как мыси у себя в машинах. Да и много чего другого тут намешано. Короче, Киселев мне со своей женой как огромная кость в горле. Киселев не подает виду, что знаком со мной. Я с удовольствием поддерживаю это его начинание, потому что, если он скажет хоть полслова о нашем прошлом, я не очень за себя ручаюсь. Ничего уж такого между нами не случилось, он меня не бил, не колотил, я ему не изменяла, даже резко не отвечала на его вечное недовольство. Но он мужчина, которого бросили у всех на виду в его тусовке, и он хочет реванша. Я знаю, о чем говорю. Драка с Виноградовым и наш скандал у Катерины он так и держит в голове, и для него это позор. Вы можете примерить Вероника? Говорю я его жене. А потом посмотрим вас с украшениями на 3D-модели, чтобы вы увидели себя так, как вас увидят другие. Нам не надо никакой 3D, решает за нее Киселев. Будешь мерить? Спрашивает он жену. Да, конечно. Она быстро снимает свои серьги. Тоже, кстати, совсем не дешевые. Я еще раз демонстративно протираю спиртовой салфеткой замки Серег. Ей идет. У нее длинная шея, небольшие уши. Но она помалкивает, не выражает никаких восторгов. «Мне бы хотелось примерить и кулон», — говорит она мне. Мне не нравится ее голос. «Чем? Что в нем не так? Грубый и низкий? Да, но не это. В нем слышится улицы и стук колес в плацкартном вагоне. Мне она кажется не его круга. Странно. Ухожена, в дорогой одежде, держится, по крайней мере, старается. Вполне нормально. Я помогаю серьгами. Она встает и проходит к зеркалу на стене. Молча. Я рассказываю про опалы, про месторождения, показываю сертификаты. У меня не очень получается их обаять, то есть совсем не получается даже навести хоть самый маленький контакт, чего со мной не бывает в принципе. И тут я понимаю, почему. Киселёв всё время на меня смотрит. Я говорю, а он ловит каждое мое слово, жадно и взволнованно, не вслушиваясь в смысл. Этого нельзя не заметить. Просто пожирает меня глазами. В чём дело, Никита? Его жена резко нарушает тишину. Властно так и как-то по-дворовому. Это не только не соответствует ее облику. Я не понимаю, как Киселев это терпит. Не его стиль общения с женщинами. Они обмениваются странными взглядами. Тебе нравится? Спрашивает он жену. Вполне. Медленно и не сразу отвечает Вероника. Поговорим о стоимости. Ты не оставишь нас с продавцом, дорогая? Обращается он к ней. По-другому он не может меня назвать. Спокойно. «Хорошо, что не сказал. С продавщицей». «Без проблем. Она тут же соглашается». «Я звоню Мысе. Он заходит через полминуты». «Вы не против, если мы покажем новую коллекцию вечерних платьев?» «Вы сможете примерить любое на вашем аватаре». «Мне кажется, вы останетесь довольны», — говорю я ей. Мысе ей нравится. Она снимает комплект, кладет его на поднос, встает. «Да, это интересно». Она идет с Мэсси на выход. — Я надеюсь, что недолго, дорогая, — говорит ей Никита вдогонку. — Прямо дорогая, преддорогая, милый какой супруг. А то я его не знаю. Сижу с каменным лицом. — Вот этот сюрприз, Ростова! А как же твоя карьера международного экономиста? Тут же, как закрывается за ними дверь, Киселев начинает подковырки своим знакомым до боли тоном из прошлого. Маски сброшены.